Глава последняя. Заветное желание. Однажды, когда няни не было дома, она была приглашена на чашку чая к своей подруге. Джин чуть не лишилась чувств от страху, услышав резкий звонок в дверь. Но это был всего лишь почтальон. Она взяла письма и положила их в ящик тумбочки, на которую пришедшие обычно клали свои шляпы там полученные письма покоились, потому что Джейн на них благополучно забыла. Время до ожидаемого 3 декабря тянулось медленно и тоскливо. И вот как-то раз няня нарушила это нудное течение дней, когда осенние дожди с утра до ночи барабанили в оконные стекла, предложив им посетить египетский зал английского дома мистерий. Дети — так же, как и многие взрослые, очень любят посмотреть на всякие там загадки и фокусы. «Это находится на Пикадиле», — сказала няня, заботливо отсчитывая требуемое количество шиллингов и передавая их Сирилу. «Неподалеку, слева от площади. Там еще такие идут колонны по фасаду». «Да мы знаем», — отозвались ребята. И хотя они шли, стараясь держаться левой стороны, им никак не попадалось здание с колоннами. Они спросили, как им пройти в английский дом мистерий у какой-то идущей быстрыми шагами леди. «Право, я не знаю», — ответила она, торопливо пробегая мимо. Наконец им объяснил полицейский, что представления сейчас идут в холле святого Георгия. Так что им пришлось топать на Лэнгхэм Плейс, и они пропустили первые два представления. Зато они успели к тому моменту, когда там должны были показывать разные таинственные появления и исчезновения. Это было интересно, хотя ребятам в жизни уже приходилось сталкиваться с самой настоящей магией, а это были всего лишь фокусы иллюзиониста. Вот бы в Вавилоне поглядели на это, заметил Сирил, их фокусники нашему месье девану и в подметке не годятся. Потише, зашипели на него зрители со всех сторон. Так случилось, что рядом с Робертом было одно свободное место. И когда все взоры были обращены на сцену, где месье Деван разливал по стаканам самые разнообразные напитки из одного и того же чайника, а зрители с удовольствием их пробовали, Роберт вдруг почувствовал, что кто-то появился в соседнем кресле. Вот только что там никого не было, и вдруг кто-то там неожиданно оказался. Роберт оглянулся. «И что бы вы подумали?» Тот, кто неожиданно занял пустующее кресло, был никто иной, как Рехмара, верховный служитель храма Амонора. И хотя зрители не сводили глаз с месье Девана, а месье Деван не сводил глаз со зрительного зала, он увидел пустующее кресло и вдруг заметил, как в нем совершенно ниоткуда появился человек. «Изумительный трюк», — подумал он, «и совершенный прямо у меня на глазах в моем зале». «Надо будет разобраться, как это получается». Пока еще не было такого трюка, который он не мог бы проделать сам. К этому времени уже очень многие взгляды обратились на чисто выбритого египтянина в странных одеждах. «Леди и джентльмены», — решил воспользоваться ситуацией месье Деван. «Вы наблюдаете фокус, который я еще ни разу не показывал». «В третьем кресле третьего ряда в амфитеатре, которое до сих пор оставалось незанятым, вы обнаружите древнего египтянина, вовсе не ряженого, а самого подлинного». Он даже и сам не догадывался, сколь верны его слова. Теперь весь зрительный зал смотрел на Рехмара и сидящих рядом ребят. Через мгновение удивленные зрители разразились аплодисментами. «И только дама», Сидевшая слева от Рехмара, вздрогнув, отодвинулась от него. Она хорошо знала, что мимо нее никто не проходил. И, как она потом рассказывала за чаем, у нее мурашки побежали по коже, так внезапно он появился рядом. Рехмара был очень недоволен тем вниманием, которое привлекла его персона. «Давайте выберемся из этой толпы», — шепнул он Роберту. «Мне надо с вами переговорить». «Нет, давайте останемся», — захныкала Джейн. «Я хочу посмотреть, что будет дальше». «Как ты попал сюда?» также шепотом спросил у него Роберт. «А как вы попали в Египет и в Тир?» ответил Рехмара. «Пошли отсюда. Внимание этих людей нам ни к чему». «Ну, что с тобой делать?» пробурчал Роберт. «Ребята все встали с мест». «Это, видно, его помощники», сказал кто-то в заднем ряду. «Сейчас они выйдут», а потом появится на сцене. — Сон ты помощник, — пробормотал Сирил. Весь зал аплодировал, пока они пробирались к выходу. В вестибюле они постарались слегка изменить внешность Рехмара, но даже в Робертовой шапке и плаще с капюшоном Сирила он являл собой довольно странное зрелище и для пешего хода по улицам Лондона был не вполне пригоден. Сложив последние крохи денег, что оставались у каждого из них, они наняли кеп. Остановив его за несколько домов от своего дома, девочки пошли вперед, чтобы порассказать няне об удивительных фокусах и отвлечь ее внимание. Они оставили входную дверь не запертой, так что мальчикам удалось контрабандой довести Рахмара до своей спальни. Когда девочки пришли, они обнаружили служителя храма Амонара, сидящего сидящим на краю сериловой постели, руки на коленях, похожего на статую какого-нибудь царя. «Давайте скорее!» нетерпеливо сказал Сирил. «Он не желает говорить, пока все не собрались. И будь добра, Джейн, затвори дверь!» Когда дверь закрыли, египтянин сказал. «Наши с вами интересы совпадают». «Очень интересно», — заметил Сирил. «И еще интереснее будет, если ты начнешь преследовать нас в нашей нормальной стране в своем древнем ненормальном облачении». «Спокойно», — сказал египтянин. «Объясните, что это за страна и какое это время». «Страна — это Англия», — сказала Антея. «А время — шесть тысяч лет спустя от того времени, когда ты жил». «Так что? Значит, амулет позволяет перемещаться не только в пространстве, но и во времени?» «Вроде того», — сердито буркнул Сирил. «Послушайте-ка, что касается времени, то скоро будет время чая. И что нам с тобой делать?» «Вы обладаете половиной амулета». — проговорил Ряхмара, не обратив внимания на замечание о чае. — А у меня другая. Теперь не хватает только шпильки, чтобы их скрепить. — А не думаешь ли ты, — заметил Роберт, что у тебя та же самая половина, что и у нас? — Как же может одна и та же вещь в одно время и в одном месте быть в двух ипостасях? — удивился египтянин. — Поглядите, вот моя половина. Он выложил свой амулет на марсельское покрывало, которым была застелена кровать. «А где ваше?» Джейн, поглядев на остальных, достала свой амулет и тоже положила его на покрывало, подальше от египтянина, чтобы он не смог его неожиданно схватить, если вдруг у него на это хватило бы наглости. Сирил и Роберт встали к нему поближе, чтобы кинуться на него, если он хотя бы шевельнет рукой. Но он не пошевелился а только в удивлении вытаращил глаза, и то же самое произошло и с ребятами, потому что амулет египтянина задрожал, а затем, как сталь притягивается к магниту, стал двигаться по белому покрывалу в сторону амулета, еще хранившему тепло шеи Джейн. И, наконец, как капля воды сливается с другой каплей на стекле, забрызганным дождем, как шарик ртути сливается с другим шариком – Так амулет египтянина был втянут в половину, принадлежавшую ребятам. И вот на покрывале лежала только одна половина. «Черная магия!» — возопил Рехмара и кинулся, чтобы схватить амулет, который поглотил то, что принадлежало ему. Но Антея успела схватить амулет первой, и в тот же момент на египтянина была накинута веревка, которая прижала его руки к туловищу и не успел он сделать попытку освободиться от веревки, как Роберт стянул ее узлом у него за спиной и прикрутил к спинке кровати. А затем все четверо, навалившись на брыкающегося и легающегося египтянина, связали его еще и по ногам. «Я предполагал», — сказал Роберт, стягивая последний узел и с трудом переводя дух, — «что он кинется на наш мулет, так что я незаметно достал веревки и приготовился». Девочки, сильно побледневшие от произошедшего, горячо его одобрили. «Развяжите меня!» — вопил Рехмара. «Иначе я прокляну вас семью тайными проклятиями Амона-ра!» «Ну уж тогда мы точно не сумеем тебя развязать!» — ухмыльнулся Роберт. «Не надо ссориться!» — с тоской произнесла Антея. «Подумайте, у него такие же права на амулет, как и у нас. Вот этот она показала на амулет, который держала в руке. Проглотил тот, что принадлежал ему. Он теперь наш, общий. «Отпустите меня», — вопил Рехмара. «Послушай-ка», — сказал Роберт, «если ты будешь скандалить, я немедленно открою окно и позову полицию. Это как фараонова гвардия. И скажу, что ты пытался нас ограбить. Лучше замолчи и послушай, что тебе говорят». «Ладно», — мрачно согласился Рехмара. Но прежде, чем что-либо было ему сказано, в дальнем углу За умывальником и вешалкой для полотенец шепотом состоялось совещание. Наконец вперед вышла Антея и обратилась к египтянину. «Послушай меня», — сказала она мягким голосом, — «будем друзьями, и лучше нам обо всем договориться. Давай объединим наши усилия и постараемся добыть амулет, целый, из двух соединенных половин. И тогда он будет и наш, и твой тоже» и выполнит заветное желание, и наше, и твое». «Справедливые слова», — отозвался он. «Ты понял, что мы как раз и хотим проявить справедливость?» — вступила в разговор Джейн. «Мы развяжем веревки, но хотим связать тебя честным словом». «Обещаешь вести себя порядочно по отношению к нам?» — спросил Роберт. «Клянусь», — сказал верховный служитель храма амон -ра. «Клянусь тайными священными словами, написанными внизу алтаря Амона-Ра. Я буду честен. Поклянитесь, и вы тоже». «Нет-нет», — поспешила возразить Антея, «в Англии клянутся только в суде, где есть полиция. А ты вовсе не хочешь встречаться с полицией, так ведь? Но когда мы просто даем слово, это все равно, что принести клятву. Мы это слово держим». Она стала распутывать веревки на его ногах, а мальчики развязывать руки. Освободившись от пут, он вытянулся в полный рост и рассмеялся. Теперь, сказал он, я сильнее вас всех вместе. А клятва моя вздор, потому что нет никаких тайных священных слов внизу алтаря «Нет, Нет, есть, раздался голос из-под кровати. Все вздрогнули. Сирил наклонился и выдвинул тазик с песком, в котором спал Самиет. «Ты не знаешь всего, хоть ты и верховный служитель храма Амона-Ра», сказал он, отряхиваясь от песка. «Там именно и написано тайное, священное слово Амона-Ра. Хочешь, я его произнесу?» «Нет, нет!» — в ужасе закричал Рехмара. «Я только хотел сказать, что там нет...» «Есть!» — перебил его Самиет с угрозой в голосе. «Ну, даже если и есть, по правилам вашей страны, я просто дам честное слово и сдержу его». «Ну, тогда ладно», — сказал Самеет, «Вон и колокольчик звонит к чаю». «Что вы собираетесь делать с вашим выдающимся приятелем? В таком виде его уж никак нельзя пригласить к чаю». «Видишь ли, — сказала Антея, — мы ничего не можем предпринять до 3 декабря». Только тогда у нас будет шанс обнаружить амулет целиком. Куда же нам девать Рехмара до тех пор? В чулан, — отрезал Сирил, и будем тайно там его кормить. Они отвели его в чулан и поместили в уголке между старым каминным экраном и останками старой железной кровати. Они постелили на полу большой холщовый мешок и дали ему для тепла старую изъеденную молью даху. Напившись чаю, они отнесли и ему его порцию. Чай ему совсем не пришелся по вкусу, зато очень понравился хлеб с маслом и сладкий пирог. Весь вечер они по очереди вели с ним беседы. Он лег спать почти совсем довольный жизнью. Но когда утром они отправились к нему с хлебом и копченой селедкой, каждый из них оставил по четвертой части от своей порции, рехмара на месте не оказалось. В уголочке лежал мешок, изъеденный молью даха, но сам Рахмара отсутствовал. Ну и слава богу, в первую минуту мелькнуло у них в голове. Но они тут же сообразили, что ведь их амулет проглотил его половину, и значит, он все еще находится в Англии, скорее всего, где-нибудь очень близко, возможно, замышляя какую-нибудь каверзу. Они на всякий случай обыскали еще и чердак. Бесполезно. Самое лучшее, что мы можем сделать, сказал Сирил, это пройти сквозь наш амулет, добыть целый и вернуться. Не знаю, засомневался Антея. Честно ли это? Может, он уж не такой подлый обманщик? Может, с ним что-нибудь случилось? Случилось? – «Случилось переспросил Сирил. Ну уж если что и случится, то только не с ним. Да и что такого могло произойти? Кто знает? – продолжал Антея. «Может, ночью вломились грабители, убили его и унесли?» «Давайте спросим у самеда, предложила Джейн. «Нет, лучше спросить у ученого-джентльмена. Если что и случилось с египтянином, он нам толковее посоветует». «И при этом ему опять покажется, что это просто сон».